Глава восьмая. Появление эмоций. Те типы чувств, что мы с вами рассматривали до сих пор, не слишком похожи на эмоции, привычные современным людям. Мы говорили о паты, возмущениях души, возникающих, когда органы чувств обнаруживают что-то, что способно доставить удовольствие или причинить боль. Мы касались страстей, чувств, напоминающих паты. Они зарождаются в чувствительной части души, если им позволить, могут влиять на рациональную душу. Мы разобрались с сантиментами, субъективными чувствами, которые направляют нас в вопросах морали и эстетики. Однако ни одна из этих разновидностей не соответствует современному представлению об эмоциях. Если в предыдущих главах мы обсуждали конкретные эмоции в контексте больших категорий чувств, то в этой главе рассмотрим более общую картину. С ее помощью вы поймете, как вообще появилась такая уже привычная современной психологии категория чувств, как эмоции. Историю современных эмоций нельзя рассказать без обращения к науке и философии. Собственно, человек, с которого начался период от старых представлений о чувствах к современной концепции эмоций, был одним из самых известных философов в мире. Я чувствую, следовательно, я существую. В 1650 году, чуть более чем за столетие до того, как понятие эмоции обрело более современное значение, 53-летний француз умирал от пневмонии в холодном и сыром доме на вестер одной из главных улиц Стокгольма. Хотя седина уже вовсю покрывала редкие волосы на голове, уже не прикрытые черным кудрявым париком, она еще не тронула характерную эспаньолку и заостренные усы, превратившаяся в своеобразную визитную карточку философа на долгие столетия. Всего за несколько месяцев до этого Рене Декарт стал наставником шведской королевы Кристины, ради чего переехал из Нидерландов, где провел большую часть своей жизни. Королеве Кристине очень понравились опубликованные письма Декарта к блестящей Елизавете Богемской. Понравились настолько, что она убедила философа издать их отдельной книгой. Так появились страсти души. В особый восторг Кристину приводило то, как Декарт рассматривал чувства. По его собственному выражению, не как оратор или философ-моралист, а как врач. Несмотря на то, что авторы XVII века были знакомы с идеями Галена об эмоциях и гуморах, книги того периода о страстях, как правило, основывались на риторике Аристотеля. И, как полагается книгам об ораторском искусстве, обычно посвящались тому, как переубеждать людей с помощью чувств. Труды, в той или иной степени не переосмыслявшие риторику, по своей сути представляли собой учебники манер. В конце XVI-начале XVII века многие философы-моралисты ставили контроль над страстями в центр своих руководств по достойному поведению. Приличия, особенно деловые и дипломатические, стали важнейшим элементом эмоционального режима, установившегося в то время в европейском обществе. На смену шпаги пришел реверанс, по крайней мере в теории. Желание Декарта применять научный подход к исследованию эмоций было чем-то новым. Несмотря на увлечение Кристина работами Декарта, для него опыт наставничества закончился печально. Поначалу это казалось прекрасной работой. Европа наконец-то вышла из 80 лет почти непрерывных войн, что значительно упростило путешествия и сделало их безопаснее. Декарту сулили хорошие деньги и определенную защиту от недоброжелателей. Эта работа также приблизила бы его к королевским особам. Чего Декарт почти наверняка не мог предвидеть, так это того, что он будет вынужден преподавать скучнейший древнегреческий Вместо того, чтобы рассказать Кристине о чувствах, он также не догадывался, что не сумеет поладить с королевой. И уж точно он не предполагал, что ему предстоит давать уроки в промерзшем старом доме, и это в конце концов убьет его. Лежа на смертном одре, Декарт мог бы с гордостью оглянуться на свою жизнь. Еще в молодости он удостоился высоких наград как военный инженер. Он совершил переворот в геометрии, научив весь мир измерять линии с помощью координат и уравнений. Он разработал точную модель цветов радуги. Ему почти удалось опередить Ньютона в выведении законов динамики. Версия Декарта все же оказалась недостаточно точной. На всех этих достижениях Декарт не остановился. Он пошатнул основы почти двух тысячелетий академической мысли, изобретя совершенно новый подход к интеллектуальным исследованиям — фундаментализм. Он произвел настоящую революцию в философии и науке. Его трудоспособности и успехам можно только позавидовать. По поводу работ Декарта и его влияния на последующие поколения мыслителей было пролито немало чернил. Резюме всех его достижений с легкостью заняло бы оставшиеся страницы моей книги и еще пару томов. «К счастью, нам не придется через все это продираться». Однако, чтобы лучше понимать декартовское видение эмоций, необходимо, по крайней мере, ознакомиться с двумя его важнейшими убеждениями. Первое касается его взглядов на природу материального мира. В 1618 году, во время службы в голландской армии, Декарт познакомился с Исааком Бекманом, натурфилософом и сторонником набирающей популярность идеи о том, что Вселенная и все в ней – функционирует по инерции, как заводной механизм. Бекман признавал, что Земля — не центр мироздания, и полагал, что все в нашей механической гелиоцентрической Вселенной состоит из крошечных атомов, или корпускул. Именно они, отскакивая друг от друга, приводят в движение вселенский часовой механизм. Однако то были не совсем атомы в нашем сегодняшнем понимании. Бекман ничего не знал о протонах и электронах. Он понятия не имел о ядерных силах и электромагнетизме. Для него атомы представляли собой просто крошечные кусочки вещества разной формы, из которых состояли чуть более крупные кусочки вещества. Декарт взял эти новые идеи на вооружение. Они легли в основу многих его поздних работ, но для нас наибольший интерес представляет вера Декарта в то, что физическая вселенная по своей сути механистична. Второе убеждение Декарта, касающееся появления понятия эмоций, содержится в самой известной его книге «Размышления о первой философии». Фактически оно резюмируется крылатым выражением «я мыслю, следовательно, я существую». Декарт пришел к этому утверждению в попытке доказать группе философов их неправоту. Незадолго до того представители движения, как мы их сейчас называем, религиозных скептиков, пришли к выводу, что достоверное знание нам недоступно. Они полагали, что человеческий разум, в отличие от божественного, ограничен. Нам приходится принимать на веру существование Бога и всего остального. Декарт же хотел установить, можно ли хоть что-то знать наверняка, можно ли сделать хотя бы одно правильное базовое утверждение которая сыграла бы роль фундамента для всего остального. Его ответом стало «Je pense, donc je suis». Декарт полагал, что раз он способен мысленно сформулировать фразу «Я способен думать», должно существовать нечто, что думает. «Я могу думать». Неважно, что это за мыслящее нечто. Мозг в банке, существо, видящее сон или реальный человек. Это все еще мыслящее и все еще он. «Бог, — рассуждал Декарт, — не нужен для того, чтобы знать что-то настолько непреложное». Это не означает, что Декарт был атеистом. Отнюдь нет. Он использовал свое рассуждение о мышлении, чтобы выстроить аргументацию в пользу существования Бога. Он всего лишь считал, что если Бог создал Вселенную по подобию заводного механизма, у него нет необходимости вмешиваться во что-либо после ее создания. Декарт также полагал, что слепой веры в Бога недостаточно. Фундаментализм позволял в несколько шагов пройти путь от доказательства собственного существования до доказательства существования Бога. Однако в глазах католической церкви Декарт со своими идеями был ничем не лучше атеиста. Опасаясь преследований, он бежал в Нидерланды, в то время преимущественно протестантскую страну. Страсти души. Оставим в стороне вопрос о том, выдерживают ли критику аргументы Декарта о существовании Бога. Но отметим, что, сформулировав их, он сделал нечто крайне важное для появления нашего представления об эмоциях, а именно избавился об античной концепции трехчастной души. Он пришел к заключению, что человек должен состоять из двух частей – материального тела и нематериальной души. Тело было механической, естественной и смертной составляющей. Душа – мыслящей. Убежденный в существовании жизни после смерти, Декарт этой формулировкой объяснял, каким образом мыслящая часть сохраняется после смерти механической. Он даже довольно точно, правда неверно, указал место, где две эти части взаимодействуют. В небольшом участке мозга, называемом шишковидным телом. Оно располагается над вершиной спинного мозга, около бугра, известного как таламус, отдела мозга, помогающего, как нам теперь известно, согласовывать между собой чувства. Декарт полагал, что атомы, попадающие в тело через органы чувств, например, глаза, кожа, ноздри и внутреннее ухо, приводят в движение атомы внутри тела и вызывают жар, голод, жажду, ощущение сухости или влажности, или еще целый набор ощущений, которые, в свою очередь, приводят в движение шишковидное тело. Затем душа или разум интерпретирует это движение как прикосновение, изображение, запах и так далее. «Постойте», — скажете вы, — «а как же книга «Страсть души» или как ее там, о которой вы упоминали ранее? Разве вы не о ней должны рассказывать?» Безусловно, так. Однако понимать, как Декарт строил свои рассуждения, Неважно по трем причинам. Во-первых, идеи о механике мира, позаимствованные у Бекмана, убедили Декарта в том, что чувства относятся к механическому телу. Во-вторых, его понимание чувств напрямую связано с методом познания вещей через призму фундаментализма. В-третьих, в своей книге о чувствах он описывал их с помощью относительно нового слова – эмоции. Для Декарта основополагающей страстью из которой проистекают все остальные, было восхищение. Уверен, вы уже знаете, что я скажу дальше. Для Декарта восхищение означало не то же, что оно означает для нас. Французское восхищение образца 1649 года означало что-то вроде признания, что что-либо существует, и принятие решения о том, как к этому относиться. Логично, не правда ли? Чтобы почувствовать что-то по отношению к чему-то, это что-то, предмет восхищения, должно существовать. За восхищением следуют чувства, которые формируют наши суждения. Любовь, ненависть, радость, желание и печаль. Так что, когда Декарт брал в руки комочек воска, упавший со свечи, и размышлял о нем, или восхищался, о чем он писал в размышлениях, он мог любить его за красивый вид, или ненавидеть, потому что воск обжигал. Он также мог желать обладать им, чтобы сохранять выдающиеся усы и бородку в том же запоминающемся виде, или выкинуть его, потому что воск только запачкает фирменную растительность на лице. Это могло обрадовать его, ведь что радует больше, чем ухоженные усы и испаньолка, или опечалить. Тут наступает важный момент в нашей истории. Декарт ассоциировал все страсти с тем, что он называл эмоциями. К тому времени слово было в употреблении около ста лет. И во французском, и в английском оно означало возмущение или волнение в теле. Декарт изменил значение слова, казалось бы, не столько радикально, но существенно. Для него возмущение появлялось из-за того, что в органы чувств попадали атомы извне, которые, в свою очередь, перемещали больше атомов внутри тела, к сердцу, а также к крови и прочим телесным жидкостям. В результате органы чувств восхищались чем-то, и это восхищение побуждало сердце запускать эмоцию или движение наружу. Атомы начинали метаться, пробуждая в нас чувства, заставляя реагировать определенным образом, краснеть, смеяться, дрожать и так далее. Декарт писал, Пока эта эмоция не уляжется, страсть будет присутствовать в наших мыслях. Именно такое движение наружу, как эмоции, воздействует на шишковидное тело, вызывая возмущение в душе, как камень, брошенный в тихий пруд. Из-за возмущения создается впечатление, что страсти испытывает душа, хотя на самом деле это всего лишь движение, вызванное эмоциями в теле. Само собой, современные психологи не пользуются таким определением. Но это один из взглядов на то, что называть эмоциями. Чтобы перейти от картезианской версии эмоций к той, которой оперируют сегодняшние специалисты, обратимся к одному из современников Декарта, Томасу Гопсу. Укращение Левиафана. В 1651 году, через год после выхода декартовских страстей души, Томас Гоббс опубликовал чрезвычайно популярную книгу «Левиафан». В ней он предполагал, что страсти возникают, когда атомы воздействуют на органы чувств и вызывают движение внутри тела. Для примера рассмотрим зрение. Изображение попадает в глаз, после чего глаз посылает карпускулы, те самые в существовании которых верил Декарт, в мозг, а тот, приходя в движение, обрабатывает информацию. Для Гопса, как и для Декарта, весь секрет заключался в движении. Все происходило механически. Гопс считал, что эти движения, которые он называл усилиями, таким словом он обозначал своего рода напряжение или принуждение, вызванное другими движениями, начинаются так незаметно, что вы вполне можете не осознавать, что испытываете их. Они постепенно нарастают, и когда вы, наконец, обратите на них внимание, вызывают одно из двух базовых чувств – влечение или его противоположность – отвращение. Эти чувства не так уж отличаются от тех, с которыми мы встречались ранее, тех, что образуют ядро категории так называемых вожделеющих страстей, включающих само желание и бегство, или омерзение. Само собой, Гоббс об этом знал. Он, очевидно, читал Платона, Аристотеля и Фому Аквинского. Однако он решил сделать желание и отвращение первичными страстями. Гоббс помнил, насколько важны были две другие вожделеющие страсти, наслаждение и боль для Фомы Аквинского и Аристотеля, но, как мы еще увидим, этим чувством он отвел другую роль. В самом примитивном смысле влечение, по мнению Гопса, ведет человека или животное к цели. Отвращение, напротив, сдерживает. Любое животное способно испытывать как влечение, так и отвращение. Но чем более утонченным, более образованным и искушенным становится человек, тем сложнее становится его страсти. Так вы можете испытывать отвращение, соединенное с мнением, что объект нанесет вред. Другими словами, осознавать необходимость избегать чего-то, что способно причинить боль. Эту разновидность отвращения Гоббс называл страхом. Подобный страх свойственен как людям, так и животным. Для сложных страхов, таких как страх перед неизведанным, необходим человеческий разум. По мнению Гобса, более сложные страхи бывают двух видов. Религия, когда страху потворствует общество, и суеверие, когда общество этот страх не оправдывает. Если объектом общественно одобряемого страха становилось нечто соответствующее нашему представлению о нем, Гоббс называл такой страх истинной религией. Такой выбор слов обернулся для него большими неприятностями. Из-за этих идей, а также из-за того, что нигде в книге не говорится, что Бог действительно необходим, многие причисляли Гоббса к атеистам. Некоторые из идей Гоббса в отношении эмоций оказались даже более инноваторскими, чем принято считать. И именно здесь важно обратить внимание на употребление им терминов «наслаждение» и «боль». До этого момента я писал, что чувства оценивались как хорошие или плохие в зависимости от того, как ими пользовались. Из любого рассуждения об эмоциях, от Платона до буддистов и Фомы Аквинского, выходило, что грех, сексуальное излишество, чрезмерное богатство и стяжательство, за исключением хорошего вкуса, — это безусловное зло. даже если оно приносит вам радость. Притом делать то, что предписывает Бог, или вести себя добродетельно, например, бояться Господа в исламе или следовать дхарме в индуизме, правильно, даже если это приносит страдания. Гоббс, однако, не разделял эмоции подобным образом. Он классифицировал их так же, как делают большинство современных психологов, в соответствии с тем, какие чувства они вызывают. Если вы чувствовали удовольствие, Гоббс называл соответствующие эмоции благими. Если вы чувствовали боль, дурными. Неважно, грех или молитва доставили вам наслаждение. Важно не забывать, что чувства были не центральной темой труда Гоббса, а лишь частью более масштабной картины. С помощью этой картины он стремился доказать, что без королевской власти или ее подобия не обойтись. Англичанин Гоббс стал свидетелем смерти Елизаветы I, порохового заговора и волнений, приведших к гражданской войне в Англии. Он жил в Париже, потому что не хотел, чтобы его втянули в вооруженные конфликты. Гоббс, безусловно, был роялистом, но приоритетом для него всегда оставались философия и книга, над которой он работал. Если постараться изложить его теорию максимально просто – Гоббс считал, что существует два способа познания вещей. Некоторые вещи мы знаем, поскольку они очевидно верны, например, что у треугольника три стороны. Не может быть субъективного мнения о том, сколько сторон у треугольника. Однако существуют субъективные мнения о вещах не столь несомненно истинных, и тут возникают проблемы. Выводы, к которым мы приходим относительно неочевидно истинных вещей, по мнению Гоббса, определяются тем, насколько сильные удовольствия или боль эти выводы способны вызвать, а не рациональным мышлением. Он полагал, что именно по этой причине люди становятся настолько категоричными в своих суждениях, что часто доходит до конфликтов. В его представлении все войны начинаются из-за страстей. Избежать этого можно, если народ назначит и поддержит решающего арбитра, человека, за которым оставалось бы последнее слово, чей вердикт не подлежал бы обжалованию. Перестраховываясь, Гоббс называл такого человека монархом, хотя имел в виду короля. Влияние политических перипетий того времени на Левиафана огромно. Как и Платон до него, Гоббс извлек уроки из ужасов войны, Они стали для него пищей для размышлений и на многое открыли ему глаза. Как и многие другие, Гобс осознал, что Аристотель ошибался. У него были идеи получше, и он хотел записать их. К 1651 году ему удалось завершить и опубликовать свой труд, и с тех пор левиафаны изучают, анализируют, разбирают на цитаты и выворачивают наизнанку. «Для меня это по-прежнему книга об эмоциях. О том, как они влияют на людей и как их лучше контролировать. Или скорее о том, что может произойти, когда контролировать их не удается. Справедливо заметить, что просвещение во многом было реакцией на ГОПСа. Реакцией на тех, кто хотел найти лучший способ урегулирования конфликтов, чем выбор единоличного неоспоримого авторитета, который выносил бы финальные решения. ГОПС считал, что важно осознавать страсти еще до того, как вы поймете, что испытываете какую-либо из них, а значит, о страстях необходимо размышлять. Но что, если есть способ анализировать мнение без вмешательства страстей? Что, если разум и чувство можно разделить подобно тому, как Декарт разделил тело и душу? До того, как кто-либо дал ответ на этот вопрос, прошло еще 150 лет. Просвещение Брауна В один из дней второго десятилетия XIX века шотландец на четвертом десятке, Томас Браун, ожидал начала одной из своих многочисленных лекций. Его коллеге, пользовавшемуся неизменным авторитетом Дугалду Стюарту, снова не здоровилось, и Брауну предстояло его заменить. Браун не слишком волновался. Как и многие его современники, Он был специалистом широкого профиля. Изучал право, медицину, моральную философию и метафизику. До того, как стать коллегой Дугалда в Эдинбургском университете, он даже какое-то время работал врачом. Браун всегда знал, о чем говорит. Он был хорош собой, держался уверенно, обладал талантом оратора и, как никто, умел взглянуть на вещи по-новому. Студенты буквально боготворили даровитого преподавателя. Хотя Браун читал труды великих философов, он не застал эпоху просвещения, поскольку родился на несколько десятилетий позже. Однако он хорошо усвоил главное, на чем сходились все мыслители. Разум полезен, а чувства нет. Обуздание чувств всегда было важно для западной философской мысли. Когда страсти, а именно они обычно оказывались главной причиной бед, приводили к войне, Это не влекло за собой ничего, кроме горя и страданий. Если же конфликт спровоцирован разумом, он же в теории и должен положить конец горю и страданиям. Проблема заключалась в том, что философская наука того времени по-прежнему связывала чувство с мышлением. Чтобы декартовская эмоция превратилась в страсть или сантимент, ее должен был обработать разум. То же самое относилось и к страстям Гопса. Это означало, что, по крайней мере, на каком-то уровне чувства всегда влияли на мысли. Эмпиризм и современная научная практика вынесения эксперимента за рамки умозрительных рассуждений выросли из отчаянной потребности разделить чувства и мышление. Но можно ли полностью исключить чувства из академического дискурса? Разумеется, Браун слышал об эмпиризме. По правде говоря, он сам был эмпириком. Он также, очевидно, читал Гоббса, поскольку в XVIII веке никто не называл себя моральным философом, не изучив Левиафана. Как бывший врач, он знал, что медицина рассматривает эмоции как внешние телесные изменения и движения, указывающие на то, какие страсти испытывает человек. Однако нашелся философ, один из великих эмпириков эпохи Просвещения, повлиявший на то, как Браун видел эмоции больше других, хотя бы потому, что Браун с ним категорически не соглашался. Браун любил Юма не только за то, что тот тоже был шотландцем, но и, если отбросить довольно скверные взгляды ученого на расовые вопросы, за гениальность. Юм опубликовал свою первую работу «Трактат о человеческой природе», когда ему было всего 28. В ней он выдвинул следующее предположение. Вместо того, чтобы представлять битву между чувством и разумом в момент, когда вы стараетесь не думать о том, что чувствуете, стоит просто принять, что все ваши мысли находятся в полной власти ваших чувств. Он выразился так. Разум есть и должен быть лишь рабом аффектов, страстей, и не может претендовать на какую-либо другую должность, кроме служения и послушания им. Если верить новейшим исследованиям, Юм, вероятно, был прав. В более поздних трудах он несколько смягчил свой взгляд на страсти, однако в том, что невозможно отделить мысли от чувств, как бы вы ни старались, он оставался непреклонен. Что касается понятия эмоций, Юм иногда употреблял это слово как синоним страстей, чувств или аффектов, притом скорее используя термин «страсть» в отношении ментальных реакций, а термин эмоции в отношении физических. Браун заинтересовался идеями Юма, как и другими идеями об эмоциях и страстях, с которыми он ознакомился, и попытался взглянуть на них по-новому. В порыве вдохновения Браун осознал, что Юм был неправ. Способ отделить чувства от эмоций существует, и сделать это помогут эмоции. Мы можем представить, как Браун размышлял. А если эмоции — это и есть чувство? Если, как мозг видит что-то, хотя глаза — не находится внутри него или слышит что-то, хотя уши не находятся внутри него, мозг чувствует вещи, хотя источники чувств не находятся внутри него. Если мы всего лишь смотрим, трогаем, пробуем вещи на вкус, обоняем, слышим, вспоминаем или даже воображаем что-то, а затем сразу же испытываем эмоции в нашем сознании без каких-либо размышлений, значит, можно покончить со страстями, аффектами, сантиментами и прочей чепухой, и вывести единую, свободную от размышления концепцию под названием эмоции. В действительности он выразился. Вероятно, если эмоциям и можно дать какое-либо определение, их стоит понимать как яркие чувства, возникающие сразу после рассмотрения объектов, воспринимаемых, вспоминаемых или воображаемых, или из других предшествующих эмоций. Так за одну лекцию, прочитанную, скорее всего, дождливым днем в, вероятно, холодном лекционном зале Эдинбургского университета, родилась новая психологическая концепция эмоций. Что такое эмоция? Определение эмоций, данное Брауном, прижилось. Казалось, все, что было нужно людям, идея о том, что когда вы испытываете какое-то чувство, это чувство называется эмоцией. Многие известные и влиятельные ученые, включая Чарльза Дарвина, стали использовать термин «эмоция» в том же значении, что и Браун. В 1872 году Дарвин написал книгу об эмоциях, о выражении эмоций у человека и животных. Согласно ей, эмоции как у людей, так и у животных рождаются, когда мозг и нервная система реагируют на что-либо, вызывая изменения в организме. Дарвин считал, что некоторые из этих изменений, например, движение бровей при удивлении или дрожь при страхе, можно рассматривать как инстинктивные действия, во многом общие для людей и животных. Для Дарвина это было еще одним доказательством наличия у людей и животных общего эволюционного предка и существования биологического источника эмоций. Несмотря на недостатки обеих теорий, описав механику эмоций, и Браун, и Дарвин сделали шаг вперед. Однако ни их, ни чьи-либо еще труды по-прежнему не вносили ясности в вопрос, что же такое эмоции на самом деле. Так продолжалось до тех пор, пока в 1884 году двое выдающихся ученых, которых можно назвать отцами современной психологии, Уильям Джеймс и Карл Ланге, независимо друг от друга не пришли к идее, Получившая известность как теория эмоций Джеймса Ланге. Становление обоих ученых сыграло свою роль в возникновении их теорий в том виде, в каком мы их знаем. И Джеймс, и Ланге родились в состоятельных семьях. Оба поначалу изучали медицину, однако на этом сходство не заканчивается. Ланге родился в Дании и прожил там большую часть своей жизни. Он получил образование в Копенгагене, А после работал врачом в местных больницах. Талант Ланге был очевиден с самого начала. Он блестяще окончил медицинскую школу и буквально взлетел по карьерной лестнице. Его интересовала анатомия, особенно спинной мозг, и его связь с болью. Ланге столкнулся с психологией и теорией эмоций, когда связал ощущения, вызванные избытком в организме мочевой кислоты, с одной из форм депрессии. Джеймс, в свою очередь, Много путешествовал, некоторое время прожил в Европе, свободно владел немецким и французским. Он страдал от приступов депрессии, и учеба в медицинском колледже давалась ему непросто. Чтобы прийти в себя, он нуждался в частых перерывах и возможности путешествовать. Хотя он не только понимал, но и преподавал медицину, физиологию, биологию, внутренние демоны толкали его к философии, в частности, к развивающейся области – психологии. Джеймс был большим поклонником Брауна. Разумеется, оба они читали Дарвина. Мало кто из ученых 1880-х этого не делал. В течение одного года Джеймс и Ланге разными путями пришли к одному и тому же выводу об эмоциях, один путем исследований, другой с помощью личного опыта. И пусть в их теориях есть определенные генетические различия, важны моменты, в которых они друг с другом соглашались. Идея Джеймса и Ланги на самом деле была довольно проста. Если Дарвин и его современники полагали, что эмоции зарождаются в мозгу и вызывают изменения в теле, Джеймс и Ланги верили в обратное: По их мнению, эмоции зарождаются в теле, поскольку оно успевает среагировать еще до того, как мозг осознает ситуацию. Или, цитируя Джеймса: обыкновенно принято выражаться следующим образом. Мы потеряли состояние, огорчены, и плачем. Мы повстречались с медведем, испуганы и обращаемся в бегство. Мы оскорблены врагом, приведены в ярость и наносим ему удар. Согласно защищаемой мной гипотезе, порядок этих событий должен быть несколько иным. Мы опечалены, потому что плачем, приведены в ярость, потому что бьем другого, боимся, потому что дрожим. Согласно Джеймсу и Ланге, тело с мозгом воспринимают что-либо, и реагируют в ответ почти одновременно, на подсознательном уровне. Это и есть эмоции. Только затем мозг пытается дать пережитой эмоции название на основе собранных им данных. В моменте никаких размышлений не требуется, потому что мозг не выбирает, какую эмоцию испытывать. Например, доводилось ли вам когда-нибудь сначала заметить, что у вас горят щеки, и лишь затем осознать, что это от смущения, которое вы испытываете. О том и говорили Джеймс и Ланге. Ваше тело реагирует на ситуацию, и лишь затем вы понимаете, что эта реакция означала. У вас нет выбора. Ваше тело говорит вам, что вы смутились. Не испугались, не испытали счастье, печали или возбуждения, просто смутились. Хотя, безусловно, возбуждение и смущение можно испытать и одновременно. Посвященная этой идее статья Джеймса «Что такое эмоции?» В частности, имела широкую аудиторию. Психология на тот момент только недавно стала всерьез восприниматься в научных кругах, особенно в его родной Америке. Когда в 1884 году Джеймс опубликовал статью, кафедры психологии и новые профильные журналы появились по всей Америке и Европе. Это обеспечивало заинтересованную и постоянно растущую аудиторию, которая не могла дождаться шанса что-нибудь раскритиковать. И поскольку теория Джеймса далека от совершенства по целому ряду мелких причин, в них я не стану здесь вдаваться, его ругали, препарировали, переформулировали, присваивали и поносили. Подобное, впрочем, было далеко не редкостью для любой из областей науки. Поэтому сам факт того, что любая дискуссия по теме начиналась с обсуждения статьи Джеймса, придавал ей легитимности. На его видение постоянно ссылались. Благодаря этому Англоязычное понятие эмоций раз и навсегда вытеснило прежние представления о страстях, аффектах, сантиментах и так далее. Как мы стали эмоциональными. История рождения эмоций — одна из тех, что меняют мир. Так труды Гопса произвели настоящий фурор. Отчасти благодаря его теории о том, что наши споры по разным вопросам в конечном счете сводятся к нашим чувствам, В большинстве стран мира появилась правовая система с неким финальным арбитром, будь то Верховный суд США, суд Европейского Союза или сайко в Японии. Гоббс впервые высказал идею о том, что положительные эмоции — это хорошо, а негативные — плохо, какой бы очевидной она ни казалась сегодня. Он также стал главным антагонистом философов эпохи Просвещения, Мыслители, углублявшиеся в его труды в поисках новых вопросов и истин, сыграли огромную роль в формировании современных демократий, систем правосудия и законов. Все это в немалой степени благодаря одному человеку и его идеям о чувствах. Что касается новой концепции эмоций Брауна, если открыть учебник по психологии и психиатрии на любом языке, На его страницах будет преобладать термин «эмоция» именно в современном английском значении, по крайней мере, в узкоспециальной литературе. Это объясняется тем, что большинство работ в области либо пишутся англоязычными учеными, либо, что еще чаще, публикуются в англоязычных журналах. Не удивлюсь, если носителем английского, взявшим в руки эту книгу, в голову даже не приходила мысль, что понятие «эмоции» может иметь более широкое значение, выходящее за рамки, в которые ученые загнали одни чувства, упустив другие. Конечно, до тех пор, пока эти читатели не приступили к чтению. В конце концов, слово «эмоция» так прочно вошло в язык и культуру, что, употребляя его, мы задумываемся не больше, чем когда произносим слово «рука». Разница в том, что если память мне не изменяет, я точно знаю, что такое «рука». Для сравнения, когда в последний раз, в 1981 году, специалисты подсчитывали количество существующих в психологии определений понятия эмоции, насчитали аж 101. С тех пор все только усложнилось. Каждый раз, когда вы говорите, что кто-то излишне эмоционален, или что вам нужно поправить ваше эмоциональное здоровье, или даже что вам захотелось послушать эмо-музыку, Этимологические ниточки тянутся от вашей фразы к самому Томасу Брауну. Всего за одну лекцию родилась новая концепция эмоций, а грань между чувствами и мыслями стала более четкой, чем когда-либо. Однако мир состоит не из одной Европы. Как мы увидим в следующих главах, на карте есть много мест, где никогда не слышали ни о Гопсе, ни о Декарте, не говоря уже о Брауне. Само собой, люди там не использовали термин «эмоция» в новом значении. Эта западная концепция мало что значила для африканского народа Ашанти или японцев XIX века.